значительно менее стойки в хранении, чем китайские. Но японские чаи высших сортов отличаются чрезвычайно высокими качествами и исключительно ценятся на мировом рынке. Наилучший сорт японского зеленого чая гьё жемчужная роса, изготовляют в округе Киота, где расположены высокогорные плантации района Уджи, Поэтому на мировом рынке гьё-куро чаще всего носит название уджи, хотя это не совсем точно. Дело в том, что уджи может называться любой чай из этой местности, а гьё только чай определенного сбора и особой обработки. Для получения гьё кусты чая за три недели до сбора – затеняются специальными циновками, которые снимают лишь после того, как произведён первый сбор. Только лист этого сбора идёт на изготовление гьё-куро, причём обрабатывает его с исключительной тщательностью. Другой высокий сорт японского чая, тэнча, или плоский чай, также изготовляется из сырья района Уджи, причем из тщательно отобранных, наиболее свежих, неповрежденных и одинаковых по размерам листьев. Тэнча идет главным образом на приготовление так называемого церемониального чая и не экспортируется из Японии. Большая часть японских чаев, почти половина, производится в префектуре Сидзуока, Здесь из листьев первого и второго сбора, май и июль, приготовляют сорт сэн который под названием паучьи ножки идет на экспорт. Особенность этого чая состоит в том, что непосредственно перед отправкой его поджаривают на противнях и перемешивают в течение часа, в результате чего лист от усиленного трения приобретает блеск, белесоватую окраску и окрошенные края. Потребителем сен является население Сан-Франциско в Соединенных Штатах Америки. Из листьев третьего сбора, август, в Японии получают сорт банча, довольно грубого, низкого качества. Этот сорт не экспортируется, а потребляется исключительно внутри страны. Массовым экспортным сортом японского зелёного чая является Йонконча. Индийский зелёный чай в сравнительно небольших количествах вырабатывается в Северной Индии, в районах Ранчки, Кангра, Дехрадун, Кумаон, Гархвал. Весь этот чай не употребляется в самой Индии. Чай районов Дехрадун, Кумаон, Гархвал и Алмора, имеет мелкий жесткий лист и дает некрепкий светлый настой низкого качества. Его отправляют в основном на экспорт в Тибет, Непал, Бутан и Секим, а также в Кашмир, то есть страны или районы с бедным населением, где чай продается по весьма низкой цене, примерно 3-4 копейки за обычную пачку, если иметь в виду оптовые цены. Зелёные чаи долины Кангры ближе к китайским. Они обладают незначительным, чуть пряным ароматом. Находят сбыт в Афганистане, Пакистане, Белуджистане, где привыкли запивать жидким чаем рис. Чаи района Ранчи – Исключительно китайской разновидности. Они дают густой, крепкий, терпкий напиток с выраженным вкусом. Но по качеству эти чаи ниже китайских. Они вывозятся в арабские страны Северной Африки и в Пакистан. В целом индийские зеленые чаи не идут ни в какое сравнение с китайскими, японскими и грузинскими. И на мировом рынке котируются весьма низко. Советский зелёный чай вырабатывается только в Грузии. Ассортимент грузинских зелёных чаёв довольно разнообразен. В нём насчитывается свыше двух десятков торговых сортов, с номера 10 до номера 125. Особенно высоким качеством и прекрасным вкусом отличаются грузинский зелёный чай номер 95, и имеющий совершенно иной, нежный вкус и тонкий аромат.